Часть четвертая. Козюки. Лежебоки, — закричал 10 дней спустя, наклонившись над тюремной ямой сторож весельча Кумар, — вот для вас и освобождение. Вы прямым путем попадете на тот свет и не будете больше мучиться в этой проклятой дыре. С этими словами он спустил лестницу в яму. Оборванные и худые узники поднялись наверх. джура жадно смотрел кругом и шумно вдыхал свежий воздух. «Чего вы щуритесь, как совы? Еще немного, и сердца ваше успокоится хохотал Умар. Между тем Джуров смотрелся в стоявшего рядом с ним человека и узнал Безносова. Прежде чем Джуру успели удержать, он схватил Безносова за шею. Но тот со смехом оттолкнул его, и, обессиливший Джура, еле удержался на ногах. Узников погнали к пустырю у собачьих холмов. По дороге к ним присоединили еще трех преступников из соседней ямы. «Повесят нас», — громко сказал Саид, увидев виселицы на пустыре. «Бежим!» — шепнул он Джуре. «Ты сильный, мы спасемся!» Кто-то из прохожих набросил узникам лепешку, и Саид поймал ее на лету. «Брось!» — крикнул, подъехав на коне без носа и замахнулся нагайкой. «Пусть они хоть перед смертью поедят!» — возмутился сторож. Джур от лепешки отказался. Высоко подняв голову, он шел впереди узников и пристально смотрел вперед, не обращая внимания на окружающих. Саид ел лепешку, но от волнения у него пересохло в горле, и он с трудом глотал. Джао ел медленно, маленькими кусками. Разговоры стражи не отбивали у него аппетита. На пустыре вокруг виселиц собрались любопытные. Среди любопытных шныряли нищие и дервиши. Все с интересом смотрели на полу ногих, худых людей, которых вели на казнь. Издалека доносились гневные голоса Кипчакбая и Тагая. Все настороженно притихли. Мужчины опустили головы, а женщины в испуге отбежали назад и спрятались за спины мужчин. Узников подвели к виселицам. Толпа затихла. джуру услышал хриплый голос саида «Гляди, бочки с железными гвоздями и палач с мечом. Видно, они не сразу нас повесят». Джора невольно посмотрел на Саида. тот время от времени шумно втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. чао стоял спокойно. Он глазами искал кого-то в толпе. Джора взглянул в сторону померзких гор. Он думал о потерянной родине. Самым тяжелым для него было сознание, что он погиб из-за собственной самонадеянности. «Сам виноват, сам виноват», – твердил он тихо, представляя себе, что в это время так охотится в Маркансу на Архаров, а строгий Казубай, может быть, и думает о нем Джури, но осуждает его поступок, недостойный джигита из славного рода большевиков. Сознание, что он Джура, погибнет не в бою с врагами, а после позорной пытки, возмущало его гордость. Около помоста узники заметили кепчак бая, его окружали всадники. «Охрана», – сказал Саид. «Крепись!» – сказал Джао, крепко сжимая руку Джури. Джура удивленно посмотрел на него. Враги не услышат от него ни стона, ни крика. Они увидят, как умеет умирать настоящий человек. На бочку, которую поставили стаймя, влез худенький старичок с провалившимся ртом и выпирающим вперед подбородком. Джуру узнал его. Это был Махмуд, который мучил Джуру песнями. «Вот кому?» – он с радостью перегрыз бы глотку. Махмуд обратился к толпе. Он много говорил о преступлениях Джао, Джуры, Саида. Главная их вина, по словам Махмуда, заключалась в преступлениях против веры. Поэтому-то обрекает их на самые жестокие пытки, которые постигнут всякого, кто словом или делом посмеет мешать муле Кипчакбаю в его делах. Когда Махмуд приступил к перечислению пыток, которые ждали преступников, вдали послышался конский топот. Стража преградила путь верховому, но он громко закричал, что у него неотложное дело. Кипчакбай возмутился, его оскорбила такая непочтительность, однако он дал знак пропустить всадника. Тот, подскакав кипчакбаю, что-то тихо ему шептал. Кипчакбай внимательно выслушал гонца. Вдруг Джур увидел Тагая, который в свою очередь шепнул что-то кипчакбаю. Кипчакбай неторопливо отмахнулся. Он засунул руку в мешочек, протянутый верховым, и вынул оттуда золотые монеты. Заметно взволнованный, он уронил золотой на землю. Псадник успел рассказать Кипчакбаю, что в том месте, где зарывали павший скот, было обнаружено подземелье с большими сокровищами. — Гони за мной, заключенных! — крикнул кипчак-бай направляя коня к собачьим холмам. Тагай преградил ему путь. «Нужно спешить с казнью!» – крикнул он Кипчакбаю. «Ну, – ответил Кипчакбай, – казнить всегда успеем, они у меня в руках. Там, – показал плеткой в сторону собачьих холмов, – нашли клад, небольшой, – быстро добавил он. Там, сам знаешь, множество собак. В подземелье полез был мой человек, так собаки его загрызли насмерть. Пусть эти полезут». «Кипчакбай, ты потерял голову. Что скажет имам Балбак? Ведь это казнь для устрашения. В народе волнение. Ты знаешь, как нелегко и нам, и китайским чиновникам, о которых кричат, что они продали край вольных людей. Нужно показать свою силу. Ты очень любишь золото, оно тебя погубит». «Я немного уделю тебе добытого», — ответил Кипчакбай, — «если ты мне поможешь». «А что скажет имам Балбак, если ты отменишь его приказание о казни?» «А кто сказал, что я отменяю казнь?» – сердито спросил Кипчакбай. «Я просто изменяю вид казни». «Счастье ждет многих из вас», – обратился он к узникам. «Вы будете моими козюками. Кто больше добудет золота, того я освобожу». Когда узников увели, он громко объявил собравшимся, что для преступников избран новый вид казни, их загрызут собаки. Толпа двинулась на холмы, догоняя идущих впереди узников. «Кто такие козюки?» – спросил по дороге Джура у Джао. Джао ответил. «Так называют кладоискателей еще со времен Абабакра. Абабакр в поисках золота приказал раскопать все древние развалины. В Еркенде, по его приказу, узники раскопали все старинные крепостные постройки, рыли много лет. А куда Абабакр спрятал свое богатство?» – спросил Саид, и его глаза заблестели. Войска твоего тезки Саида расхитили эти сокровища, а Бабакар бежал в горы, и часть богатства затонула при переправах через реки. «Какие реки?» — снова спросил Саид. «Да ты что, искать думаешь? Мы сейчас будем козюками, и значит, пока будем жить». «Временно?» — спросил Джура. «Временно», — ответил Джао. Осужденные приближались к холмам. Еще издали они увидели множество собак. «Это собачий город», — сказал Саид. Здесь много веков назад жили люди. Теперь в ямах на месте города живут собаки. Днем они стаями бегают на базаре. Если прийти сюда ночью, загрызут. У них холмы поделены между стаями. На каждом холме вожак. Перед одной из ям стояли несколько человек. Вокруг сплошной стеной стояли собаки. Здесь сказал верховой, сопровождавший Кипчакбая. «Лезьте!» – гневно закричал Кипчакбай узникам. Узники боялись двинуться. басмачи выстрелами и ударами винтовок очистили вход в дыру. Один из узников, незнакомый Джури, полез в подземелье, но почти сейчас же оттуда послышался отчаянный крик. Его вытащили с искусственным лицом. Никто не решался последовать примеру несчастного. Кипчакбай злобно крикнул. «Вы трусы! Я прикажу отрубить вам головы!» Джура переглянулся с Джао. Тот показал ему глазами на дыру. Два. Джура медлил спускаться в подземелье. «Боится», — сказал громко кто-то в толпе. «Чего ему бояться?» — ответил другой. «Все равно умирать, а полезет, может быть, и жив останется». Джура смотрел на горы, видневшиеся вдалеке на слепящее солнце, затем взгляд его остановился на норе, откуда доносился злобный лай. Джуре мгновенно пришла мысль поквитаться с Кипчакбаем. Дайте саблю, сказал Джура, а то нечем воевать с собаками. Ему дали саблю, однако охрана, заметив его пристальный цепкий взгляд, устремленный на Раиса, сомкнулась, и Джура, взглянув на Джао, увидел в его глазах осуждение. Джао мигнул на холм, Джура вздохнул и подошел к яме. Яростный лай ошеломил Джуру только на мгновение. Опустившись на локти, осторожно тыкая саблей впереди себя, он полез в нору, вырытую собаками. Загородив своим телом свет, Джура сразу очутился в темноте и вскоре увидел множество собачьих глаз, искрившихся во мраке. Однако и это не остановило Джуру. На локтях, подталкиваясь ногами, медленно полз он по собачьему ходу. Имея саблю в руках, он пошел бы на драконов, а не только на собак. Надежда на свободу толкала его в темноту, в неизвестное придавала силы. Искрящиеся собачьи глаза были совсем близко. Джура ткнул сабли в темноту и отчаянный визг подтвердил, что он задел собаку. Лай из множества собачьих глоток сливался в один бесконечный вопль. Отбежавшие было собаки снова приблизились. Джура сделал быстрый выпад вперед. Земля под его левой рукой обрушилась, и он, потеряв равновесие, упал и выпустил саблю из рук. Моментально Джура прыгнул вслед за нею вниз. Собаки отпрянули. Хватаясь за землю, джура нащупал ступеньки, но сабли на них не было, очевидно, она скатилась ниже. Поняв, что он безоружен, джура не теряя ни одного мгновения, вскочил и закричал изо всех сил. Это был гневный вопль безоружного человека, вопль ярости и отчаяния. Он преследовал собак, не давая им опомниться. Собаки кинулись вниз по ступенькам, кувыркаясь через головы, а за ними бежал человек и страшно кричал. Иногда Джора приседал и шарил по лестнице руками, но не нащупав сабли, снова гнал собак вниз. Он сбежал по лестнице в темную пустоту и оглянулся. Откуда-то сверху пробивались слабые лучи света, но и этого было достаточно, чтобы после полной темноты разглядеть высокую стену. Собаки окружили узника кольцом и, оскалив клыки, с рычанием медленно приближались. Джора был один, безоружный, против нескольких десятков сильных и злых собак. Они не дали бы ему подняться по лестнице вверх и загрызли бы по дороге. Джора решил схватить одну собаку и отбиваться ею от нападающих, как вдруг инстинктивно почувствовал опасность за спиной. Повернувшись, Джора очутился перед огромным черным псом с белой меткой на груди. Пес приготовился к прыжку. «Теки! Теки! Мой Теки!» – крикнул Джура, не веря своим глазам. Пес замер. Вся стая притихла. Джура медленно выпрямился. Пес и человек стояли некоторое время друг против друга. Секунды казались Джуре вечностью. Теки завелял хвостом и беззвучно оскалился. Он виновато подошел к Джуре и, став на задние лапы, уперся передними в его грудь. Пес не умел ласкаться. Джура схватил его голову обеими руками и прижал к своему лицу. Несколько собак, не поняв поведения ужака бросились и вцепились в халат Джуры. теки прыгнул вперед и, опрокинув первую попавшуюся собаку на спину, начал ее кусать. Джура облегченно вздохнул, оглянулся и заметил свою саблю. Он быстро схватил ее и обернулся, готовый к битве. Текки стоял рядом. У входа послышался голос Саида. Он громко клял кепчак бая и всех его родственников. Собаки снова залаяли. Саид испуганно позвал Джуру. Джура отогнал собак. Саид, а за ним Джао, оказались на каменных, засыпанных землей ступенях древней лестницы. «Спускайтесь ко мне!» – крикнул Джура. «А собаки?» – «Собак, не бойтесь! Здесь мой верный Теки! Он вожак собачьей стаи!» Джао и Саид много слышали о Джуры о его охотничьем псе. Обрадованные неожиданной удачей, уже не страшась собак, они спустились в подземелье. «Теки», – ласково сказал Саид, пытаясь погладить голову пса. Теки сердито зарычал, и Саид быстро отдернул руку. Собаки злобно лаяли издали. «Скорее, давайте искать выход», – сказал Джао. «А золото? Где же золото? Надо взять золото!» – твердил Саид, хватая Джуру за халат. «Пусть пропадет золото. Давайте искать выход!» – ответил Джура. Вдруг впереди раздался злобный визг собак и мелькнули отблеск огня. «Мы пропали. Враги нашли другой ход и идут сюда!» – сказал Саид, пятясь назад. Джура вновь ощутил необычайный прилив энергии. Борьба всегда привлекала его. Теперь же он знал, что борется за свободу. С ним были друзья. Про себя он решил, что если останется жив, то будет всегда действовать с ними заодно. Навстречу узникам из-за поворота вышел человек с горячим факелом в руке. «Джао!» – громко крикнул он. беллял радостно воскликнул Джао. «Ты ли это, Белял? Вы еще живы?» – задыхаясь, говорил беллял обнимая Джао. «Я так торопился! Думал, что тебя растерзали собаки. Скорей же, скорее за мной!» «Кто это?» недоверчиво шепнул Саид. «Я ничего не понимаю, не волнуйтесь», отвечал Джао спокойно. «Это мой друг Беллял». «Скажи, как вы узнали?» «Расскажу все потом, торопитесь», ответил Беллял. Они двинулись по переходу. Джо споткнулся под ногами, лежал труп. Возле него валялся кожаный мешок, из которого высыпались серебряные и золотые монеты». Саид схватил кожаный мешок и начал насыпать в него золото. «Не больше десяти фунтов», – с жадностью шептал он. «Даже нет десяти, только восемь». «Ага, вот серебро!» Он прополз в угол, где лежали мешки со слитками серебра. «Кто же это такой богач?» Саид перевернул труп на спину. «Чер!» – удивленно сказал он. «Дунган Чер!» «Так и подох, черт-то, старикашка! Все равно бы я его зарезал!» «Кто он?» – спросил Джура. «Это Чер», – ответил Саид. «Старшина нищих, тех, что живут на кладбище и попрошайничают в кишлаке. Это Чер выдал меня ищейкам кипчак бая». Белял с любопытством смотрел на Саида. «А кто это?» – спросил он Джао. «Это Саид, охотник за приключениями. Вместе сидели в яме». «Вместе страдали», – вмешался Саид. «Из одной чашки похлебку ели». Саид завернул золото в пояс, схватил два мешка с серебряными слитками, связал их и взвалил на плечо. «Берите серебро, я ничего вам не дам позже из своих мешков. Берите серебро чера, которое он грабил у нищих и крал у богатых. Мы спасемся от кипчакбая на его же деньги». Вслед за Белялом узники двинулись по извилистому проходу, вырубленному в стене. Глыбы камня преградили им дальнейший путь. Саид застонал от злости. «Дальше пути нет», – сказал джау внимательно ощупав руками обвалившиеся глыбы. «Не беспокойтесь», – сказал Белял и топнул ногой. Раздался гул Белял нащупал кольцо, потянул его вверх и приподнял круглую крышку. «Очень хорошо, очень хорошо», – твердил Саид. Беглецы затаили дыхание и прислушались. Джура спрыгнул на дно неглубокого колодца. «Направо выход» тихо проговорил Белял. Спустившись, все поползли по тесному проходу и, наконец, очутились в небольшом квадратном помещении. «Это Кумбес», – сказал билял. «Мы на кладбище. Нас ждут в зарослях тугаев у реки. Надо ждать вечера». Джура восторженно смотрел на Белляла. Все были счастливы от сознания вновь обретенной свободы. Джура, джау и Саид больше не могли скрыть своих чувств. Все трое бросились к Беллялу и заключили его в свои объятия. «Тише», — сказал Беллял, — «вы слышите голоса? Это нищие. Мазары на кладбище, пристанище нищих. А этот был тайником Чера». «Но как же ты нашел нас?» – спросил Джао. «Очень просто», – ответил Белял. «Мы все недоумевали, куда ты исчез. И искали везде, даже в ямах. Ли не было». «Ли?» – воскликнул Саид. «Для всех я Джао, и для вас тоже». «Тише!» – сказал Белял, красноречиво показывая на стену. «Наконец тебя увидели на базаре, собирающим милостыню, а ищейки Кипчакбая захотели на тебя, как на приманку, поймать крупную рыбу». Они просчитались. Остальное было нетрудно. Зная страсть Кипчакбая к кладоискательству мы уже подготовили одну старинную башню с подземным ходом, но она была возле кишлака, и ход могли знать другие». А здесь, как раз над тайником старшины нищих, начали зарывать коров и дорылись до подземелья. Ну а все ищейки Кипчакбая у нас на примете. Мы этим и воспользовались. Нам многие помогали. Нас ведь много, Джао, твоих друзей. Одного боялись, как бы не опоздать. Собаки могли вас загрызть. А тут опять счастливый случай. Кто знал, что среди них окажется этот черный? И Белял показал на теке. Три. Джора восторженно посмотрел на Джао и Саида. Джора не замечал, что они были худы, кожи да кости, но он видел, как радостно сияли их глаза. И припоминая слова древней клятвы, слышанные от кучака, он торжественно произнес, «На жизнь и на смерть клянусь всегда быть тебе досом, Джао! Клянусь делить последний кусок мяса и отдавать последний глоток воды. Мое жилище, твое жилище, мое оружие, твое оружие, бери все мое, что тебе понравится, этим ты обрадуешь меня» ты мой друг мы теперь как два крыла одной птицы как два побега на одной ветке джура и джао обнажили грудь обнялись и этим закрепили дружбу джао ответил клянусь быть тебе другом твой враг мой враг твоя радость моя радость наш путь пусть будет один пусть на нашем пути бедняки станут богачами и высохнут слезы обездоленных ты мой друг джао отвернулся и, вытирая пальцами, глаза пробормотал. Здесь много пыли. Саид, глядя на товарищей, тоже обнажил грудь, и по очереди, обнявшись с Журой и с Джао, поклялся быть им другом. Теперь, сказал Саид, наши друзья – ружья, и товарищи – лошади. Вот серебро, я на него куплю лошадей, и мы ускачем от погони. Вы слышите голоса? Он быстро подбежал к стене и выглянул в щелку, а потом обернулся, прижал палец к губам и провел им по горлу. День, проведенный в склепе, тянулся бесконечно долго. Джура томился и не находил себе места. «Пойду в город, поймаю Тагая, и Кипчакбай от меня получит», – после долгого умолчания сказал Джура. Джао, услышав его слова, возразил, «Не надо так сразу. Ты помнишь, я тебе рассказывал о военной хитрости Тамерлана?» «Помню», – нехотя сказал Джора, – «но ведь тебе хитрость не помогла, ты сам попал в яму». «Слушай меня», – пока отошел Саид, – торопливо зашептал Джаву. «Наш народ ненавидит поработителей и хочет счастливой жизни. Мы боремся за эту счастливую жизнь. И я в рядах борцов за свободу. Народ ненавидит англичан и других пришельцев, поддерживающих баев». Мы верим, что настанет и для нас день свободы, но многое еще может случиться, пока настанет этот день. И много горячей крови должна впитать земля, прежде чем жизнь сделается легкой». Джао подсел к Белялу, и они долго шептались. Джор волновался, думал о Зайнеп, о свободе. Он решил во что бы то ни стало освободить Зайнеп от Тагая. Только ночью через дыру в стене беглецы вылезли из склепа. Белял вывел их между могилами к реке. Они вошли в заросли, держи дерево. «Я в этих тугаях каждую тропинку знаю», – шептал Саид. «Со мной не пропадете». Там, где заросли отступали от берега, образуя полянку, путники остановились. «Теперь вы почти на свободе», – весело сказал Белял. «Почему почти?» – запротестовал Саид. «Я же сказал, что знаю эти тугаи Здесь поблизости живет мой друг. Через него купим лошадей и одежду». «Ничего не надо покупать», – сказал Белял. «Все приготовлено. Пусть все думают, что вы погибли в яме». «Мне некогда ждать сквозь зубы», – проговорил Саид. «Мне нужно идти к своим. Прощайте, увидимся». «Вот что, Саид», – сказал Белял, подумав несколько мгновений. «Задерживать тебя не буду, но только уговор». «Попадешься, не говори ни слова. Как и что?» «Ну вот, стан я болтать», — возмущенно сказал Саид. «А вы», — сказал Белял, обращаясь к джури, «и Джао ждите меня здесь». Белял быстро исчез. В темноте. Саид помедлил и, пожав руки друзьям, ушел в противоположном направлении. Джора с наслаждением лег на спину, закинув руки за голову. Джао заснул, положив голову ему на грудь. Спал он неспокойно, и малейший шум заставлял его просыпаться и вглядываться в темноту. Уже небо заолело на востоке, и утренний мороз сковал берег реки, а Беляла все еще не было. Вдруг теки насторожился и зарычал. Послышался плеск воды. Показался Белял верхом на коне. Двух лошадей он вел в поводу. Белял соскочил с лошади и подошел к друзьям. «Запоздал», — сказал он. «Кто-то бродил в туго эх». Тому, кто ждал нас, пришлось уехать, чтобы не вызвать подозрения. Придется опять ждать наступления темноты. В кишлаке все думают, что вас загрызли собаки. Вот вам одежда и запас еды на неделю. Сбросьте свои лохмотья. Вам предстоит далекий путь. Джура быстро снял изорванный халат и побежал к реке. Он несколько раз окунулся в ледяную воду, смывая пыль и грязь. От его красного тела шел пар. Джора быстро натянул чистое платье. Новые ячиги оказались ему великоваты. Джора вынул из старого ячига клочок материи. «Вот крепкая», — сказал он, — «столько времени прошло, а до сих пор как новая. Это я из сумки артобека взял». Джора развернул клочок и хотел его разорвать. «А ну-ка дай сюда!» — крикнул Джао. «Не рви!» Джора вдруг обратил внимание на то, что на материи были начертаны какие-то знаки. «Да это же и есть Ферман, Агахана!» – закричал Джао, разглядывая кусок, который ему дал Джура. «Неужели ты не знал этого? Это же есть Ферман!» «Откуда ж мне знать об этом? Все говорят, Ферман, Ферман. А что такое Ферман, я и не знал». И стыдно было спросить. Все говорили, не видел ли ты такой большой бумаги? А ведь это не бумага, а материя. Белял заглянул через плечо Джао. Они вместе читали Ферман, обмениваясь замечаниями. Из их разговора Джура понял, что в этом фирмане есть что-то очень важное. «Джура», – сказал Джава, – «этот фирман приказывает Исмаилицким пирам быть готовым к военным действиям в 1931 году. Ты знаешь, теперь 1931 год, в этом фирмане очень важные сведения, поэтому, видимо, им и интересовались Максимов, Казубай и Гзицкий. В нем приказ, который нам непонятен. Ты должен отвезти фирман к своим». — А Зейнеп, неужели я ее брошу? — спросил Джура. — Я должен убить Тагая. Без его головы я не могу показаться Казубаю. — Ты повезешь, Ферман. Здесь дело касается всего народа, — сказал Джао. — Разве ты не говорил, что ты из рода большевиков? — Да, ты прав, — согласился Джура. — Но, может быть, мы сначала освободим Зейнеп и поедем вместе? — С тобой поедет Джао тоном недопускающим возражений, сказал Белял. «Я тоже отказываюсь от многого ради борьбы. Здесь много нас, друзей свободы. Мы делаем так, что народ не идет больше в басмачи. Нас ненавидят имам Балбак и Тагай. белгвардейские офицеры Тагая боятся попасть к нам в руки. Если ты доставишь ферман это будет великий подвиг». Зашелестили кусты. Белял вынул из кармана револьвер. Из кустов вышел Саид. Он держался за щеку, под глазом у него был синяк. «Я должен бежать отсюда», — сказал он, еле переводя дух. «Я не могу оставаться в этом кишлаке. Кипчакбай обещал пять тысяч за мою голову, и мне не хочется рисковать ею». «Разве ты этого не знал?» — спросил удивленно Белял. «Но как ты смел идти сюда днем? Ведь ты мог навести на нас ищеек Кипчакбая». «Ничего не бойтесь, я полз, как змея. В городе только и разговоров, что о нашей гибели и о побеге Зейнеп. Моя тетка Курляуш работает у жен Тагая. Она-то и сказала, чтобы я провалился сквозь землю на год. А она такая, что молится и богу, и черту. Тетка дала Зейнеп в проводники моего двоюродного брата. «Поедем же скорее на запад!» – взволнованно воскликнул Джура. «Ты без головы!» – оборвал его Белял. «Гонцы Тагая ищут Зейнеп по всем дорогам и тропинкам». У него столько ушей и глаз, что нам не пробраться сейчас прямо на запад. Вы поедете на север, а оттуда на запад. На севере находится Курбаши Джафар, завистник Тагая. Там легче пробраться. Будете говорить, что вы из Индии, люди маму Балбака. Теперь оттуда много приезжает. У моего друга, охотника, Джао его знает. Вы сможете обменять лошадей на верблюдов. Вам придется ехать по пустыне. Джура, ты молод и наивен. «Ни слова. Саиду о фермане Агахана», — шепнул Белял Джуре. «Хоп!» — тихо ответил Джура. «А ферман я спрячу на груди». «Спрячь его снова в очик», — посоветовал Джао. «Если не нашли его там раньше, то и теперь не найдут». «Так и я с вами», — сказал Саид. «Мне куда бы не ехать, лишь бы год перебиться, и чем дальше, тем лучше. Я знаю весь край, пограничные тропы». «Едем, едем, скорее!» – воскликнул Джура, которому не терпелось уехать из этих ненавистных мест. Уже ночью стало известно, что их побег открыт. четыре Пока беглецов искали у восточной границы, они ехали на север, через так Ламакан. Саид взялся провести Джуру и Джао через пустыню с тем, чтобы потом повернуть на восток. Лошадей сменили на верблюдов. Прошло немало дней с того времени, как путники, спасаясь от погони, прошли последние песчаные барханы и вступили в эту страшную безрадостную пустыню. Не было в пустыне ни солнца, ни тени. Густая полупрозрачная мгла из лесовой пыли повисла над путниками, застилая небо. Ничто не росло и не жило на этих токырах, напоминавших дно высохшего моря. Бесконечные трещины рассекали сероватый солончак, сухой как сухарь. Безмолвная, мертвая пустыня угнетала путников, и они ехали молча, изредка тихо переговариваясь. Караван из трех верблюдов растянулся цепочкой. Впереди ехал Саид, за ним Джура. Высохший, почерневший, со ступающими на лице скулами, он все время смотрел вдаль, как будто что-то там видел. За спиной у него висел карамультук, подарок Беляла. За Джурой ехал Джао. За караваном бежал похудевший из лохмаченной теки. Уже третий день караван двигался, томясь с жаждой. Ни одной капли воды не было в сухих бордюках. Губы у всех посинели, языки распухли и побелели. И Джао казалось, что закрываясь, веки шуршат. С каждым часом пути тело путников все больше и больше уменьшалось в весе. Щеки ввалились. К вечеру верблюда легли и не желали подниматься, а встав не хотели идти. Когда же на них садились, они падали. Их широко открытые рты, и дикие крики пугали седаков Только один черный двугорбый верблюд, злой и сильный, ушел вперед, и его не могли догнать. «Серебро! Берите с собой серебро!» И Саид взвалил на плечи мешок с серебром. «Близко, близко!» – говорил Саид и показывал вперед. Вдали синела вода озера, и путники побежали, но, выбившись из сил, упали. Поднявшись, они увидели, что никакой воды нет, а над песком струится воздух. Путники опять потащились вперед, вставали, падали и опять вставали. Теки плелся за измученными людьми, но все же Джора не бросил Карамультук, а Саид свое серебро. Встречались кусты Тамариска. Путники пробовали жевать ветки, но это было все равно, что жевать солому. К утру они совсем выбились из сил. «Вот серебро», — говорил Саид, — «давайте разделим его на три части и понесем. Лучше быть богатым, чем бедным». «Что толку», — отвечал Джура, — «когда за него не купишь и глотка воды в этой безрадостной пустыне». Каждый вырыл себе углубление в песке. Весь день они лежали без движения под горячим солнцем и бредили. Ночью сильно похолодало. Они очнулись и потащились дальше. Саид начал отставать. Поняв, что серебра ему не унести, он часть высыпал, но это очень мало облегчило груз. Тогда Саид высыпал половину всего серебра и воспаленными глазами стал искать примету, по которой он мог бы потом отыскать его, но все барханы были одинаковы. Прошло еще немного времени, и измученный Саид уже не нес, оттащил мешок по песку, и его путь устилался серебром до тех пор, пока оно все не высыпалось. Впоследствии Джура так и не мог вспомнить, сколько дней или часов они шли вперед по следам черного верблюда. теки через каждые пять шагов ложился отдохнуть. На пути нашли труп верблюда, пробовали съесть по кусочку мяса, но слюны во рту не было и проглотить мясо не смогли. Вдали показались деревья. Они доползли до них, но воды и там не было. Неподвижно лежали путники возле деревьев и бредили. Теки не было с ними. Он куда-то ушел. Вдруг на них услышали свист. «Буря!» – прошептал Саид. – «Мы пропали!» Оказалось, что это прилетели бульдуруки. Они сели невдалеке. «Хоть бы напиться свежей крови!» – прошептал Саид. Джора с трудом поднялся, высек искру, зажег фитиль и выстрелил. Все трое поползли на четвереньках к убитой птице. Крови они так и не напились, потому что она моментально запеклась. Ночью Джура очнулся. Текки лизал ему языком руку. Джура попробовал оттолкнуть его. Шерсть теки была мокрая. Вода, — хотел крикнуть Джура, — но не было сил. Он медленно пополз за Текки и достиг зарослей тростника. Джура, ломая тростник, бросился к воде. Он упал на живот и жадно пил воду. Отдышавшись, пил снова. Почувствовав прилив сил, он намочил одежду и вернулся к друзьям. Он выжил воду на лица Саиду и Джао, и они пришли в себя. К утру они вышли к большому каравану. Карамульток пришлось оставить в кустах, чтобы не вызвать подозрения. Джора, Саид и Джао нанялись погонщиками верблюдов. Они согласились работать только за еду. Пять Десять дней они ехали по малонаселенной местности, стояли последние дни зимы, похолодало и шел снег. Караван ночью вступил на базарную площадь, впереди на лошади ехал хозяин, за ним на осле ехал его ближайший помощник караван баши. За первым верблюдом величественно шествовали 25 других. Джао, Саид и Джура ехали во главе следующей части каравана. Увидев на площади свору собак, Теки помчался к ним. Серый пёс лез в нору из кошм, где лежал старый нищий. Заметив Теки, пёс обернулся и бросился на него, но Теки шипы его с ног. Из-под вылочной кошмы донёсся слабый стон бредившего человека. Теки отбросил собаку и влез в нору. Горячим языком облизал он лицо старика, затем выскочил и помчался к джури. Теки визжал и тянул его за полу халата. «Теки, чего ты, Теки?» спрашивал Джура, а Теки нетерпеливо взвизгивал и все тянул его в сторону войлочной норы. Джура слез сосла Вместе со своими друзьями-спутниками он разбросал кошмы. «Здесь какой-то старик», сказал он, и склонился над замерзающим. Теки метался, лаял, бросался на собак и лизал лицо старика. Джура и его спутники ничего не понимали. Посоветовавшись, они решили ехать дальше, но в это время старик открыл глаза. Старик радостно и удивленно прошептал «Джура! Джура! Да ведь это Кучак!» – закричал Джура. Старик с трудом схватил руку Джуры и, прижав к своему лицу, заплакал. Налетела метель, снежинки таяли на улыбающихся лицах, и казалось, что люди плачут от радости. За кишлаком караван остановился на отдых. В заброшенном строении собрались повеселевшие друзья. Сидя у теплого костра, Кучак и смеялся, и плакал. Болит, просил Джора. «Ноги заморозил», — ответил Кучак и душу заморозил. «Сейчас легче. С души будто ледяной обвал сорвался. В ушах звенит и вижу вас, будто сквозь снежную пыль. Может быть, я сплю?» Джора попробовал снять ичиги с ног Кучака, но не смог и распорол их ножом. Джао смазал распухшие ноги Кучака борсучим жиром из своей походной аптечки, собранной им в пути». «Ну, а замерзшую душу твою будем лечить едой», – весело сказал Джура. «Ведь ты всегда говорил, что душа человеческая помещается в его животе». «Я голоден и съем за десятерых», – сказал Кучак. «Но я уже совсем не тот, что был. Не от долгой жизни, зреет ум, а от долгих страданий. Я в этом убедился. Пережитого мною горя и страданий хватило бы на поклажу для тысячи верблюдов. Раньше я населял мир призраками и боялся их». Я и сейчас их боюсь, но гораздо больше. Я боюсь остаться здесь, в стране, где растоптана правда бедных и где вершит все дела, правда богатых. Я попробовал было заикнуться о справедливости и впал в немилость, попал в беду. Меня преследовали, как раненого козла. Я был один. Я взял себе в спутники терпения и смирения, и они привели меня на базар и оставили умирать в одиночестве от голода». «И вы воскресили меня. Да что говорить?» Кучак заплакал, потом засмеялся сквозь слезы. Он был безмерно счастлив. Он готов был снести любое наказание от Джоры за свой побег. Как ни была бы жестокая эта кара, все же она после всего пережитого не могла бы затмить радость встречи, предвещавшей спасение. Так и сказал об этом Кучак. Джор задумался. Кучак не узнавал в суровом, похудевшем, почерневшем мужчине с резкими морщинами на лбу и запавшими глазами прежнего хвастливого юношу, каким он знал Джуру. «Я тоже ошибался», – сказал Джура. «Что ж, будем вместе стараться делать все с умом. А умный, как говорят, не споткнется дважды об один и тот же камень». «Конечно», – сказал Кучак, – «он готов был соглашаться с любым словом Джуры». «Чудеса, даже улитка заговорила», – сказал Саид, и чтобы доказать Кучаку свое расположение в ожидании, пока закипит вода, наточил нож и наголо обрил ему голову, после чего тщательно подстриг усы и бородку. Костер пылал, вода в казане и в чемганах закипела. Друзья съели-попиали мучной болтушки и запили чаем с черствой ячменной лепешкой. Кучак предложил сварить плов. Они собрали свои медики, и вскоре Саид принес большой кусок жирной баранины, бараньего жира и мешочек рису. «Откуда столько?» – спросил Джура. Саид усмехнулся и сказал, «Ради друга я готов на все». Он и в самом деле готов был на любые жертвы, лишь бы Кучак не говорил о днях, проведенных с ним. Джура нахмурился, но промолчал. Пока варился плов, Кучак рассказывал о своих странствиях, как он заболел, ослабел. Питался дикими ягодами и кореньями, и даже пробовал петь песни. Кучаку хотелось вернуться домой, а идти через горы китайского Саракола, где жил Кепчакбай, он боялся. Плов удался на славу. Многое нужно было рассказать, но, как часто бывает, при радостной встрече друзья не находили нужных слов. За чаем Кучак убедился, что Джура не хочет вспоминать о его побеге и окончательно разошелся. «Самая дурная страна – та, в которой ты не имеешь друга, и самый дурной заработок для человека – тот, за который его ругают. А уж я голодал и работал голодным, били меня, ругали меня, а заработанного не платили». «Джура, я виноват перед тобой, но ты истинный друг. Ты знаешь, тагаи без носа и живы. Они умрут», — твердо сказал Джура. «Если бы я их встретил, я бы сам их зарезал», — ответил Кучак. «Хо-хо», — сказал Джао, посмеиваясь. «И лягушка квакает, если на нее наступишь». «Я не лягушка, а дованашти, переходящие перевалы», — гордо ответил Кучак и, сам того не замечая, начал играть пеплом, пропуская его между пальцами. Но «Ну а ты как, Джура?» – спросил он. «Если бы не Джао, не был бы я жив. А потом нас всех спас Теки. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом». В юрте было жарко. Огромный черный пес Теки, лежавший у костра на кошме, услышав свое имя, внимательно посмотрел на Джуру и вильнул хвостом. Ему было жарче всех. Из раскрытой пасти капала слюна. Умным взглядом он обвел собравшихся и еще раз вильнул хвостом. Джура, Кучак, Саид и Джао смотрели на него с любовью. теке тихо позвал Джура. теке важ, важно поднялся и в развалку подошел к хозяину. Он положил ему голову на колени и, внимательно глядя в глаза, замер. Джура что-то тихо говорил, и теке казалось, понимал его. «Ну а ты чего опять хнычешь?» – спросил Кучака Джао. «Знаешь, что говорит эта надпись?» – и он показал на стену юрты. Кучак отрицательно покачал головой. «Я не умею читать, я только пою песни и рассказываю сказки». «Вот здесь и написано, все должны быть с друзьями веселыми, а с врагами злыми, и друзья должны держаться вместе». «Конечно», — убежденно сказал Кучак, смахивая слезы. «Если народ ударит кулаком по горе, то превратит ее в пыль». «Где бы ни бродил ты, небо всюду будет для тебя темного цвета, и только на родной земле Откроются для тебя вновь голубые дали. Один. Преемник черного имама Балбак, которого тоже называли черным имамом, уже не застал былой славы и величия своего предшественника. Миновали вермина, когда черный имам одним своим словом мог поднять десятки и сотни тысяч киргизов, беспрекословно выполнявших его приказания. Имам Балбак ненавидел большевиков, они разрушили его власть, Они делали грамотными темных людей, они отбирали золото у богатых. Исмаилиты Кашгарии и Джунгарии считали имама Балбака святым человеком. Только пять лет прошло с тех пор, как он, по его собственным словам, был направлен сюда из Мекки перстом Магомета, указавшим ему путь во сне. А его слово стало законом для всех старейших мул. Даже странствующие монахи-дервиши считали его своим покровителем. Они постоянно бывали в его доме, чтобы передать о виденном и слышанном, заслужить слово одобрения и поесть жирного бараньего плова, запив его кок-чаем. За этим занятием стихали все их личные распри. Старшины нищих, имевшие в своем подчинении множество бедняков в городах и селах Кашгарии, получали от него золото за услуги. Чайханщики были давно уже его платными и добровольными агентами. Немало денег попадало и в руки влиятельных людей. Имама Балбака нелегко было застать дома. В нем были несвойственные его предшественнику живость и энергия. Он много разъезжал, часто бывал в бомбее, а однажды проник в Фергану и Старую Бухару. Он был английским резидентом, в руках которого сосредотачивалось много иностранных связей. Только несколько человек говорили с ним как с равным. Среди этих лиц был его секретарь, высокий худощавый мужчина, безукоризненно говоривший на многих языках. Во время отсутствия имама он, одетый в халат и зеленую челму, принимал посетителей. Верующих смущали голубые глаза секретаря, хотя волосы его были черны, как грива вороного коня. У Балбака было много людей, которые подчинялись ему и обслуживали его лично. Балбак был очень богат, в Кашгарии ему принадлежало три имения, в одном из них, помещавшемся в центре города, принимались все посетители, во втором – немногие. Третье имение, расположенное на окраине, было открыто для близких, пребывавших, как правило, ночью. 2. В летнюю ночь к этому имению имама прискакала на лошадях группа людей. Человек, бывший впереди, приказал спутникам ждать его у глиняного забора и подъехал к воротам один. Там он отыскал кнопку, расположенную на высоте человеческого роста, и трижды нажал ее пальцем. «Кто здесь?» – послышался тихий голос из-за двери. «Искатель истины», – ответил прибывший. «Мир искателям донеслось из-за двери. Никто не изменит судьбы, принадчертанной Аллахом. «Люби свою веру!» – начал голос за стеной. «Но не осуждай другие!» – поспешно добавил прибывший. Ворота распахнулись, пропуская гостей. Тетя тотчас же закрылись. Молчаливые слуги приняли лошадь. «Это вы, господин Тагай?» – спросил его кто-то, вышедший ему навстречу. «Я!» – ответил Тагай, сбрасывая челму «Пойдемте, имам вас ждет». Они прошли под деревьями. Открылась дверь внутреннего дворца. Тагай очутился в просторной комнате, устланной коврами. Курбаши пришлось немного подождать, прежде чем его провели в кабинет мама. Тагай знал эту комнату с большим письменным столом и книжными шкафами у стен. Имам Балбак крепко пожал ему руку и жестом показал на диван. Гость почтительно сел на край. Имам Балбак произнес. «О военной экспедиции разговор будет позже. Многие уже собрались, но кое-кого еще нет». Теперь же объясните мне следующее. Может ли человек, облеченный моим величайшим доверием... Вы понимаете, что это значит? Человек, который возглавит освобожденный от большевиков Туркестан, человек, который за свои заслуги в деле борьбы с большевиками утвержден худжентом, наместником ага на Памире, «Я утвержден худжентом?» – обрадовался Тагай – «Я спрашиваю, как такой человек, являющийся, кроме того, и командующим нашими отрядами вторжения, мог, забыв дела, увлечься до такой степени, что привез к себе в дом девчонку советского помира и, самое главное, не смог помешать ее побегу?» «Я не думал», – начал Тагай, – «надо всегда думать», – яростным шепотом прервал его имам Балбак, «она слишком много видела и узнала у вас в доме, в частности, от вашей прислуги Курляуш». Я не знаю, что Зейнеп сказала советским пограничникам. Пограничные разъезды усилены, в Алайской долине снуют отряды киргизского кавалерийского дивизиона. Она ничего особенного не могла ни видеть, ни слышать. Глупая беспечность. Курляуш многое показала. Значит, исчезнувшая курлеуш Многое рассказала моим людям на допросе. курлеуш знает о готовящемся вторжении, об английском оружии и прочем. В связи с вторжением Ибрагимбека на советский Памир, о наших сборах говорят даже на базаре. Это ваши люди все выбалтывают, сердито сказал имам Балбак. Мы кое-кого задержали. Ваша беспечность с Джао и как его, с памирским большевиком, непростительно. Вы ведь знали, что Зайнеп хотела их освободить. Кипчак Бай, начал было Тагай, он уже имел со мной беседу. Курляуш рассказала со слов своего племянника Саида, как наши враги ловко провели Кипчакбая. Я сам допытаюсь да у нее, закричал взбешенный Тагай. Она умерла, сказал имам Балбак. И если бы не мои люди, мы упустили бы Джао и этого помирского большевика. Они пойманы, воскликнул Тагай, они будут пойманы. Сейчас они, как караванщики, сопровождают один караван к советской границе нельзя медлить ни секунды, сказал Тагай, вставая. Я сам готов ехать, ведь этот Джора убил Артабека и тайна Фермана Агахана в его руках. Ферман не попал в руки чекистов, иначе наши агенты были бы схвачены, а большевики, расшифровав Ферман, узнали бы тайну С. Как вы могли, Тагай, вырвав Ферману Хамида, доверить его Артабеку? Мы думали, так будет лучше, передать фирмана Агахана через преданного исмаилита способного умереть, но не выдать. Он и умер. Когда я остался один и спасался бегством по известным только мне тропинкам, и еще одному ферганскому купцу, насмешливо сказал Балбак, который погиб три года назад при весьма загадочных обстоятельствах. Это не я. Хорошо, хорошо, я все это уже не раз слышал. «Надо было сжечь фирман!» Имам Балбак прошелся по комнате. «Тоже герой!» – сказал он громко. «Спасся один из двухсот, не выполнив самых важных дел!» «А Файзулам Аксум!» – вскочив с дивана, закричал Тагай, сразу утратив всю свою сдержанность. «Файзулам Аксум потерял всех джигитов, еле-еле унес ноги в числе двенадцати. Он не только не выполнил задачи, не занял помира но и не попал в Бухару, а ведь ему же помогали, и кто?» «Вам помогают те же», – сердито сказал имам Балбак. «Нет», – закричал Тагай, – «ведь Файзуле помогал сам Шоу, человек, который смог поднять восстание многих арабских племен, но даже Шоу ничего не сделал там, в советском Таджикистане и Киргизии». «Ни слова о Лоуренсе», – прошептал имам Балбак. «Вы забываетесь». Они замолчали. «Значит, вы не верите в успех нашей интервенции в этом году?» – помолчав, спросил имам Балбак. «Я этого не говорил» тихо ответил Тагай, опускаясь на тахту, но методы ведения войны о них после. Имам нажал кнопку. Вошел секретарь. На вопросительный взгляд имаму он ответил. Все в сборе. Господин Гзицкий только что прибыл и приходит в себя в соседней комнате. Имам Балбак удивленно поднял брови, подошел к двери, на ходу сказав. Проведи господина Тагая к собравшимся. Тагай облегченно вздохнул и быстро встал. Вся его готовность следовать за секретарем свидетельствовала, что он с величайшей охотой оставляет эту комнату, один вид которой напоминал ему о неприятном разговоре. У дверей имам Балбак задержался. «Есть много желающих быть наместниками и правителями», – сказал он. «Но я за вас, Тагай, если вы избавитесь от мелких страстишек». Имам Балбак увидел Гзицкого лежащим на диване. Возле него стоял врач и мокрым бинтом вытирал кровь с его лица. «Ранен?» – подходя быстро спросил Балбак. «В меня стреляли. Я же говорил вам, господин имам, что в стране делается, черт знает что». «Одну минутку», – прервал его имам и обратился к врачу. «Серьезное ранение?» «Нет, не очень. Разбит нос с легкой усмешкой», – ответил врач. «Начали стрелять. Я соскочил, упал». Гзицкий встал с дивана и сжался под насмешливым взглядом Балбака. Имам Балбак отпустил врача. «Я же просил отправить меня в Индию», — сказал Гзицкий. «В России стало невозможно работать. И здесь нас ненавидят. Говорят, что все зло от англичан и тех, кто им служит. Они стреляют в нас, европейских офицеров, помогающих басмачам. Это не жизнь. Я больше не могу так. Не могу, понимаете? Не могу, не могу. Прекратите истерику» крикнул имам Балбак. «Из-за вашей оплошности, всех бывших белогвардейцев, работавших ранее на границе, большевики выслали вглубь страны. Несколько наших агентов арестовано, а выстрелы в нас мы приняли в меры. Выловлено много агитаторов. Мы помогаем уничтожать подпольные народно-революционные организации страны. Близость советской страны возбуждает умы, и крестьяне хотят получить земли помещиков». Это соседство влияет и на положение в Индии. Оно там нам вредит. Я пошлю вас в Гзитский, но не в Индию, а на помир И вы, Гзитский, после захвата советской Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении будете военным министром среднеазиатского халифата. Но это будет зависеть от вашей энергии. Вы будете моими глазами и ушами. Я не слишком доверяю другим. Пойдемте. В большой комнате на коврах сидело много людей. Шавра, Шараф, получивший большое повышение, сидел рядом с Кипчакбаем. Тагай держался несколько в стороне. Когда приветствия смолкли, имам Балбак сказал, Ибрагим Бек, после того, как ему удалось прорваться со своими джигитами на помир встретил некоторые затруднения в своем продвижении. Имам замолк, стараясь своим единственным глазом уловить впечатления, произведенные его словами на собравшихся. Слухи относительно частичных поражений сильно преувеличены. Правда, сопротивление пограничных и внутренних войск на советском побережье возросло, но Балбак поднял вверх указательный палец правой руки. Никогда еще не было такого удобного момента для нападения. Наши единомышленники, баи за нас. Все отряды вторжения подготовлены. Ибрагим-бек отвлек на себя силы. Наше дело ударить в тыл. Но как? Указательный палец Балбака поднялся еще выше. Открытого боя не принимать. Все удивленно смотрели на него. Наша задача – проникнуть в вглубь страны и объединить баев на борьбу. Для каждой группы разработана особая тактическая задача. Каждый руководитель познакомится с инструкцией. Ваши джигиты – не просто джигиты, а командиры будущих отрядов. Все же нам необходима первая победа. На успех осады по погранпостов рассчитывать не приходится. Надо захватить за Алайскую крепость, где находится добровольческий отряд. Это создаст впечатление силы. Сейчас начальник добротряда, недавно назначенный вместо Казубая, заболел. Его замещает наш человек Ленеза. Кроме крепости, надо захватить горный кишлак в горах Алайского хребта. Эти победы подхватят наши люди. Это толкнет многих на присоединение к нам. Чтение инструкции и ужин заняли много времени. Наконец, имам Балбак отпустил собравшихся, еще раз напомнив им, что сейчас все поставлено на карту и настало, наконец, время выступать. Тагаю, к и Шарафу Балбак предложил остаться. Тагаю, имам Балбак вручил фирман Ага-хана, призывавший всех исмаилитов подняться на врагов, которых ему кажут пиры. К Зицкому. он дал распоряжение захватить крепость. Шарафу дал приказание овладеть горным кишлаком. «Вы должны знать то, что я не мог сказать другим», начал имам Балбак, обращаясь к оставшимся. «Положение очень серьезное. Если мы теперь же не поднимем всех исмаилитов не организуем всех баев и недовольных, дело для нас может кончиться плохо. Мой предшественник, черный имам, 1916 году во время киргизского восстания угрожал русским. В случае, если они не выполнят всех его требований, спустить озеро Иссык-Куль в Чуйскую долину. Тысячи киргизов по его приказу уже начали рыть канал, но... Правда, из этой угрозы ничего не вышло. Без воды Средняя Азия превратится в такую же пустыню. какой стала некогда цветущая страна.